Глава 21. Красный. Грейф-меч. Начальнику 1-го управления имперской безопасности генералу Рейбард-Далиди. Объект изолирован на опорной базе 28. Идет работа по дознанию кодов охранных систем дома. Вместе с объектом изолированы и ментоскопируются возможные контакты объекта. Ирингар-Дилари.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 Само по себе создание подобного робота давно не представляет технической трудности. Вопрос прежде всего в стоимости, ведь цена квиазии живого мозга вместе с уникальной биохимической системой должна быть десятки триллионов, что выше годового бюджета средней планеты. Таким образом, подобные роботы ещё не скоро станут привычной вещью в нашем окружении.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 Кто-то подошёл ко мне, пошурвал чем-то стеклянно звенящим и вновь ушёл, громко и неприятно громыхнув тяжёлой дверью. И опять вспышка боли и искусственно вызванного страха наконец-то потекла по жилам живительным адреналином. Руки потихоньку оживали, и я как мог сильно вогнал ногти в ладони, усиливая рефлекторное желание организма проснуться. Со страшным скрипом, открыв глаза, я увидел себя лежащим в хитрой кровати, видимо, для особо тяжёлых больных, в небольшой и скромно обставленной комнате без окон. Вот зараза. Везёт мне, однако, на пробуждение. Слева целая визанка, капельница инъекторов справа та самая дверь. Пожалуй, пора прекращать процедуры. Понемногу сдвигая руку, по выдёргивал иглы, и они бессильно опав закапали на пол. Теперь общее ревизии организма. Вдох. Хорошая штука это кровать. Отсутствие пролежней и отёков на лицо. Выдох. Тем не менее, общее состояние своей шкурки я оценил на отвёрдую двойку по десятибалльной прогрессивной шкале. Жилудка я вообще не чувствовал. А после вопотрогал живот. Нет, слава богу, на месте. Попробовал встать.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 Мне ещё и память погрызли от собаки страшной Найдо закопаю заживо. Но память, скорее всего, быстро восстановится. Слишком надёжно устроен наш мозг. Двойное и тройное резервирование. А вот камера теперь, когда я, я пусть и не полностью, но всё же аклимался, я очень даже возжелал встречи с теми, кто меня сюда засунул.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 существо снова кивнуло и засучило ножками. Видимо, тело независимо от мозга хотело сбежать отсюда побыстрее. Где мы? Рахон. Его хрыпение было едва слышно, и мне пришлось наклонить голову, чтобы не пропустить ни слова. Это где? Сектор, планета. Какой сектор? Он недоумённо запнулся и попытался заглянуть мне в глаза. «Планета Арнида!» «Вот, блин, тупоголовый!» – прошипел я. «Думаешь, я на память помню все ваши чертовы названия, хоть и индекс системы, ты знаешь?» «ЮА-23456!» – без запинки пролепетал он. «Не знаю такой. Наверняка Крайный Мир какой-нибудь, судя по длинному индексу. А это что за место?» Военная база Рахон, уже почти спокойно ответил он мне. Под землёй? поспешила уточнить я. Что-то мне часто везёт на подземелья. Нет, старая крепость недавно переделали. Что вокруг леса, горы? Не, нет, вода, в смысле море. А вы что сбежать собрались? Этот наглец даже улыбнулся. Отсюда ещё никто не убегал. Вот уже 200 лет здесь всегда держали особо опасных преступников. Просто кому-то надо быть первым, спокойно объяснил я ему. Я давно здесь. Нет, 2 дня. А кто меня привёз? Не знаю, я ведь просто санитар залепитал он. Но ведь меня вы не убьёте? Ну, конечно, нет. Я улегнулся и на секунду приезжал пальцами сонной артерию. Оставалось только уложить бедалагу на моё место и подсоединить к нему все трубочки и датчики. Надеюсь, что я сделал всё правильно. Хотя жалко мне его не было. Ничуть А в карманах этого поганца было полно разного барахла: карточка-пропуск, крохотный пирочинный ножик иго, неба, настоящий патолага анатомический скальпель. Ну, не знаю, зачем и по какому поводу сидит, типа, таскал с собой длинный тонкий нож с лезвием сантиметров 20 длиной. Но для меня, практически обессиленного долгим лежанием без движения, это был просто подарок.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 Хорошая такая стальная дверь с глазком. Кроме моей камеры, здесь ничего не было. Слегка пошаркивая ластами и низко опустив голову, как делал это бывший хозяин Шматье, я пошёл к двери, надеясь на чудо. Спутать нас мог только слепой. Не я был выше на целую голову и шире в плечах раза в полтора, но чудо всё же произошло, хотя и вовсе и не такое, как я ожидал. Просто дверь запиралась на тот самый ключик, что я нашёл в кармане. Раскрываясь, она достаточно громко скрипнула, и по эху я определил смежное помещение как ещё один коридор. К счастью, не очень длинный. Гадам буду, если там не посадили часового. Просунув кончик зеркально отполированного лезвия за поворот, в отражении я рассмотрел ожидаемые трудности. Впереди была решётка, за которой сидел мужчина в униформе То есть, по идее, он не откроет дверь, пока до него не доберёшься, а до него не доберёшься из-за решётки. Интересная последовательность. Но можно попробовать уговорить его открыть решётку самому, ведь он просто солдат с соответствующим уровнем подготовки и мозгов, так сказать, чемпион по IQ среди куриц.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 притом не пустую, на чём-то вроде дыбы висела особь женского пола. Остальное разглядеть было нельзя из-за крови и лохмотьев, покрывавших всё тело. Тяжёлая вонь резко ударила в ноздри.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 Девушка закашлялась и выплёвывая воду из рта, открыла глаза. Первое, что она сделала, поняв, что руки у неё не связаны, попыталась вцепиться мне в лицо. В ответ я схватил её за горло правой рукой, прижал к доскам и заткнул рот левой. Лежать тихо, предупредил я её. Отвечать коротко, вверх-вниз, да, вправо-влево нет, поняла.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 Форма его я кивнул в сторону полуголовы трупа лежащего у двери. Ты его убил? Нет. Ну как ты могла такое подумать? Он сам, конечно. Так, если ты представляешь себе внутренности этого гадюшника, давай рассказывай, как выбираться будем. А никак? просто ответила она, с хрустом потянулась, пробуя тело на исправности, тихо зашипев от боли, словно разъярённая кошка. Я матнул головой и ты мне это брось. Нет в мире таких мест, откуда нельзя сбежать. Ну хорошо, слушай. Терпеливо, как тупому ребёнку, начала рассказывать она, продолжая методично разминать кости и сухожилия. Крепость стоит на скале, до ближайшего берега около 200 км. Высота скалы что-то около 100 м плюс стены, в общем, без малого полторы сотни.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 Я что-то механически делал, говорил, а голова всё это отстранённо фиксировала, словно кадры чужого кино. Но какие-то колёсики в моей голове всё-таки провернулись, и шрамы на памяти заростали буквально на глазах. Хорошо, одобрил я. Но в коридорах совершенно бесполезная вещь. Я поковырялся в палаческих причендалах и найдя там длинное лезвие, закрепил его на половинки длинных клещей.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 Ну тут ведь везде электричество, контрольная башня, наверняка зенитные противокорабельные излучатели. На всё это нужно прорва энергии. Не знаю, задумчиво протянула она. Наверное, кабель. Нет, это же военная база. Скорее генераторы, причём не угле, водородный, наверняка реактор. И что нам это даст? удивилась она. а ничего, кроме того, что мы можем максимально дорого продать свою жизнь. Ну, ты даёшь, император. Она покачала головой. Мне бы такое в жизни в голову не пришло. Я остановился. А почему, кстати, ты назвала меня императором?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 "При местное?" спросил я свою попутчицу. "Не это что? Ну, язык-то местный хотя бы знаешь?" Она кивнула. Я откнул пальцем в пульт: "Переводи".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 Через секунду дверь распахнулась и прямо на нас выскочил шалевший человек из-за кровавого марева перед глазами я среагировал чуть позже и его ловко насадил на своё копье моя попутчица. Потом мы вдвоём ворвались на пост управления реактором и добили остальных трёх дежурных. Стандартный, насколько я мог судить, реактор работал в половинном режиме.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 "То я не потащу тебя за за собой", безжалостно добавила она и плотно сжав губы, шагнула к колодцу. "Правильно, но пойдёшь второй", продолжил я, удерживая её. "Только не отставай, если пролетишь метров 2-3, возможно, я и удержу тебя". Почему, спросила она, вглядываясь мне в глаза. А знаешь, почему-то мысль о потере члена команды, даже случайного, вызывает у меня глубокое отвращение. На самом деле ещё большее отвращение вызывала возможная гибель молодой красивой женщины, но я шёл за лучшее промолчать. Стенки колодца были обжигающе холодны. От чего ж я тараканом не родился, подумал я, запоздало и начал своё скольжение вниз. Тонкая ткань подкладки почти сразу собралась у лопаток тугим валиком и прикрывала лишь частично. Но это я сразу ощутил, когда решил сбросить темп скольжения. Интересное ощущение, ледяной ожог. Хорошо, что труба была в меру гладкой. Над моей головой отчаянно сопело кло. Я, пожалуй, и в нении не ошибся. Девчонка старалась изо всех сил и падать мне на голову не собиралась. и в отличие от неё я похоже быстро выдыхался. Всё-таки местная медицина сохранению спортивной формы не способствует. Но дно было уже рядом, чему я немало обрадовался. Первый момент, а потом бешеный поток чуть теплаватой воды подхватил меня, и я подобно унитазному объекту полетел вдоль водовода, радуясь, что успел набрать воздуха в лёгкие. Шмяк. искры из глаз, птички и массивная решётка, которую я нащупал собственной головой, что характерно, руки выставлены вперёд именно на этот случай прошли точно в ячейки решётки. А голова наткнулась на толстенный металлический прут. Мне даже не пришлось ничего делать. Я просто довернул голову в сторону, и меня протащило сквозь решётку словно фарш через мясорубку. Я уже покидал её, когда сокрушительный силой удар потряс моё тело до ногтей и выдавил остатки воздуха из лёгких. Похоже, что-то случилось с Термой. Неужели авария? С чего бы вдруг никогда больше не буду глушить рыбу? Это ж варварство какое-то.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 Через пару секунд на поверхность вылетело кло, и занялась одновременно тремя делами, а именно стала ругаться, дышать и отплёвываться. Я молчаливо выпалs на камне, ожидая, пока буря уляжется, а когда она успокоилась, громко сказал, перекрывая шум дождя: "А вы не подскажете, в какую сторону ближайшая остановка такси?" В ответ она засмеялась и закричала в ответ: "А что дальше?"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 Ну было бы, конечно, неплохо, скромно назвалась она. Но сначала надо добраться до центральных миров. Разумно, тоном мудрёно на ужине учителя одобрил я. Далее. Это ты меня спрашиваешь? А что тут есть кто-то третий? Вопросом на вопрос ответил я. И а бы хотелось слышать твоё мнение. пло уже открыла рот, как я прервал её, и кстати, учти, что через какое-то время тут появятся поисковые партии на предмет поиска уцелевших. Много они найдут ночью. Она фыркнула, словно вынорошнувшая на поверхность лень. Притом уже штормит. Шторм и вправду нарастал. Было уже около 3 баллов, а судя по летящим по небу облакам и шквалистому ветру, не ниже 6 не будет. Не найдут, согласился я, но искать будут. Поэтому предлагаю потихоньку двигать костями. "Куда?" засмеялась она. "Тут на 200 километров вокруг одна вода. Ну, значит, будем долго плыть. Показывай дорогу".